Три учителя и погонщики мулов. Абд-Аль-Кадир пользовался такой необыкновенной известностью, что мистики всех вероисповеданий стекались к нему толпами. В его приемном зале, всегда переполненном людьми, неизменно соблюдался высший этикет и царило почтительное уважение к традиционным обычаям. Благочестивые посетители – придерживались в своих отношениях строгой иерархии. Ранг каждого определялся его личными достоинствами, возрастом, репутацией его наставника и тем положением, которое он занимал в своей общине. Кроме того, они немало соперничали друг с другом в том, чтобы как можно больше обратить на себя внимание султана-учителей, Абд-Аль-Кадира. Манеры его были безупречны. Невежественные или невоспитанные люди на эти встречи не допускались. Но вот однажды три шейха, первый из Харасана, второй из Рака и третий из Египта, прибыли в Доргах со своими проводниками, неотесанными погонщиками мулов. Шейхи возвращались после хаджа, паломничества в Мекку. В пути они были до последней степени измучены грубостью и несносными проделками своих проводников. Одна мысль о том, что скоро они избавятся от этих мужланов, радовала их не меньше, чем предвкушение предстоящего лицезрения великого учителя. Когда шейхи подошли к дому Абд-Аль-Кадира, он, против своего обыкновения, вышел к ним навстречу. Ни единым жестом приветствия он не обменялся с погонщиками мулов. Но с наступлением ночи, когда шейхи в темноте пробирались в отведенные для них покои, они вдруг совершенно случайно стали свидетелями того, как Абд-Аль-Кадир пожелал спокойной ночи их проводникам, а когда те почтительно прощались с ним, даже поцеловал им руки. Шейхи были изумлены и поняли, что эти трое, в отличие от них самих, скрытые шейхи-дервишей. Они последовали за погонщиками и попытались было завязать с ними беседу, но глава погонщиков грубо осадил их. «Идите прочь с вашими молитвами, бормотаниями, вашим суфизмом и поисками истины. Тридцать шесть дней мы выносили вашу болтовню, а теперь оставьте нас в покое». Мы простые погонщики и ко всему этому не имеем никакого отношения. Такова разница между скрытыми суфиями и теми, которые только подражают им. Еврейская энциклопедия и такие авторитеты по хасидизму, как Мартин Бубер, отмечали сходство школы хасидизма с испанскими суфиями имея в виду хронологию и близость учений. Это сказание, в котором фигурирует суфий Абд-Аль-Кадир из Гелана, годы жизни 1077-1166, входит также в жизнеописание Хасида Рабби Элемелиха, который умер в 1309 году. Абд-Аль-Кадир, прозванный королем, И точно такой же титул носил Элемелих, был основателем ордена Кадирья.